Глава 2 Министры магии и Аскабан. Министры магии. История от Джуан Кэтлин Роулинг. Министерство магии было официально учреждено в 1707 году с назначением на пост первого министра магии Улика Гампа. Совет волшебников, распущенный в 1707 году, был самым долгодействующим органом правительства магического сообщества Британии. Однако, после введения в силу международного статута о секретности в 1692 году, волшебное сообщество нуждалось в более иерархичной, структурированной и сложной структуре управления, чем совет волшебников, чьи функции сводились к поддержке, регулировании и обеспечению связи в тайном обществе. В этом списке указаны только те волшебники и волшебницы, которых устраивало название «министр магии». Министры выбирают путем демократического голосования, хотя во времена кризиса эту должность просто предлагали определенным людям без общенародного голосования. Альбус Дамблдор не раз получал такое предложение, но всегда от него отказывался. У должности министра нет определенного срока, однако он или она обязаны проводить регулярные перевыборы не реже, чем раз в 7 лет. Чаще всего министры магии занимают свой пост намного дольше магловских министров. В общем-то, несмотря на различные жалобы, волшебное сообщество безоглядно следует за своим министром, что редко встретишь в магловском мире. Это, возможно, происходит по той же причине, что некоторая часть магического населения считает, что если они не создадут ощущение самостоятельности, то маглы попробуют вмешаться в их жизнь. У магловского премьер-министра нет влияния на выбор министра магии, чье избрание остается прерогативой магического сообщества. Все связанное с магическим сообществом Великобритании в компетенции министра магии и подчиненного ему министерства. О срочных визитах министра магии к премьер-министру Маглов предупреждает портрет улика Гампа, первого министра магии, который висит в кабинете магловского премьер-министра на Даунинг-стрит-10. Ни один магловский премьер-министр не был в Министерстве магии по причинам, которые наиболее емко сформулировал бывший министр магии Дуглд Макфейл пребывал в должности министра в период между 1855 и 1865 годами. Их бедненькие и слабенькие мозги не вынесут этого. Министр. Улик Гамп. Годы руководства. 1707-1718. Прежде чем стать главой Визингамота, Гам взял на себя, по сути, полицейскую работу, принуждая волшебное сообщество к соблюдению международного статута о секретности. Его величайшим наследием стало учреждение отдела магического правопорядка. Домокл Роули 1718-1726 был избран благодаря своей позиции жесткого отношения к маглам. Эта позиция подверглась осуждению со стороны Международной конфедерации волшебников, и он был вынужден уйти в отставку. Персей Паркинсон 1726-1733 Пытался принять законопроект, который запрещал браки с маглами. Видимо, он неправильно понял настрой общества. Люди устали от антимагловских настроений и хотели мира. При первой же возможности его сместили с должности. Элдридж Дигри. 1733-1747. Известный министр. Он разработал программу подготовки мракоборцев. Умер у себя в кабинете. Драконья оспа. Альберт Бут. 1747-1752 приятный но некомпетентный ушел в отставку после неудачного подавления гоблинского восстания бейзил флекг 1752 1752 меньше всех пробыл в должности всего два месяца подал в отставку после того как восставшие гоблины объединили свои силы с оборотнями гисфеусс гор 1752 1770 один из первых мракоборцев, успешно подавил ряд восстаний магических существ, но историки полагают, что его отказ рассматривать программы реабилитации оборотней привел к новым вспышкам агрессии, отремонтировал и усилил охрану тюрьмы Аскабан. Максимилиан Крауди, 1770-1781, отец девяти детей, Крауди был харизматичным лидером, который обезвредил несколько группировок чистокровных, планировавших нападение на маглов. Его загадочная смерть в кабинете была темой многих книг и теорий заговора. Портеус Натчбул 1781-1789. Был конфиденциально приглашен действующим премьер-министром Маглов, лордом Нортом, который хотел узнать, может ли он помочь с развивающимся умственным расстройством короля Георга III. После просочившихся слухов о том, что лорд Норт верит в волшебников, тот был вынужден уйти в отставку в связи с вотумом недоверия. Ангтуоус Осберт. 1789-1798. Известен слишком большой заинтересованностью благосостоянием и статусом чистокровных. Артемизия Лавкин. 1798-1811. Первая женщина, занявшая пост министра магии. При ней был создан отдел международного магического сотрудничества, а также был успешно проведен чемпионат мира по квиддичу. Гроган Стамп. 1811-1819. Очень популярный министр магии, страстный фанат квидича Болел за Тацхилл Торнадос. Основал отдел магических игр и спорта, а также создал классификацию волшебных существ, которая до него долгое время была объектом разногласий. Джозефина Флинт. 1819-1827. Проявляла несколько нездоровую антимагловскую склонность. Не любила новые магловские технологии вроде телеграфа, которые, как ей казалось, вредили функционированию волшебных палочек. Отталин Гэмбл, 1827-1835, наиболее прогрессивно мыслящий министр, организовал комитет по изучению силы магловского мозга. В ту пору развития Британской империи считалось, будто разум маглов гораздо более развит, чем предполагали волшебники. Рудольфу Слистрейнж 1835-1841. Реакционер. Пытался закрыть отдел тайн, но его решение проигнорировали. В конце концов ушел в отставку в связи с тем, что был не способен справляться с переутомлением на работе. Гортензия Миллифуд. 1841-1849. Приняла большее количество законопроектов, чем любой другой министр магии. Большей частью полезных, но иногда излишних, например, об остроконечности шляп и так далее, что привело к ее политическому краху. Эванжелина Орпингтон 1849-1855 была хорошей подругой королевы Виктории, которая даже не подозревала, что она волшебница, тем более министр магии. Говорят, она собиралась вмешаться магически и незаконно в Крымскую войну. Пресцилла дюпон 1855-1858. Испытывала иррациональную, ничем не объяснимую ненависть к премьер-министру Маглов лорду Палмерстону. Такую сильную, что это вызвало проблемы. Монеты в карманах его пальто превращались в лягушачью икру и тому подобное. И в результате была вынуждена уйти в отставку. По иронии, два дня спустя Палмерстона тоже вынудили подать в отставку. Дугалд Макфейл. 1858-1865. Достойный доверия человек. Пока магловский парламент переживал период нестабильности, в Министерстве магии была тижда гладь. Феррис, дырявый нос, спевин. 1865-1903. Министр, занимавший свой пост самый долгий срок в истории, а также самый велеречивый, Он пережил покушение по политическим мотивам легания от кентавра, который обиделся на анекдот Спевина о кентавре, призраке и гноме, которые зашли в бар. Посетил похороны королевы Виктории в Адмиральской шляпе и гетрах, на которые сослался Визингамот, предлагая ему уйти в отставку. Спевину было 147 лет, когда он покинул свой пост. Венузия Крикерли, 1903-1912, второй бывший мракоборец, кресле министра. Она была компетентной и симпатичной. Крикерли умерла в результате несчастного случая, когда занималась садоводством. Связано с мандрагорами. Арчер Эвермонд, 1912-1923. Во время Магловской Первой мировой войны Эвермонт провел закон, запрещающий ведьмам и колдунам участвовать в войне, чтобы избежать риска массового нарушения статута о секретности. Тысячи волшебников не придали этому никакого значения и помогали маглам, как могли. Лоркан МакЛайрд, 1923-1925. Одаренный волшебник, но не слишком хороший политик. Был исключительно молчаливым человеком, предпочитал отвечать односложными словами и клубами дыма из палочки, вынудили уйти в отставку, недовольные его эксцентричностью. Гектор Фоули. 1925-1939. Несомненно, попал на должность благодаря контрасту с МакЛайардом. Энергичный и взрывной Фоули не принял всерьез угрозу международному волшебному сообществу в лице Гриндевальда и поплатился за это своей должностью. Леонард Спенсер Мун. 1939-1948. Надежный министр, поднявшийся по карьерной лестнице от мальчика на побегушках в отделе магических происшествий и катастроф. Большую часть его правления занял крупный международный волшебный и магловский конфликт. Наладил хорошие рабочие отношения с Уинстоном Черчиллем. Вильгельмина Тафт. 1948-1959. Была жизнерадостной волшебницей. Ее правление можно охарактеризовать как мир и процветание. Она умерла из-за слишком поздно обнаруженной аллергии на сливочную помадку со вкусом алихоции. Игнатий Тафт. 1959-1962. Сын Вильгельмины Тафт использовал репутацию матери, мудрого и жизнерадостного политика, чтобы выиграть выборы. Обещал ввести опасную программу разведения дементоров, из-за которой был вынужден уйти в отставку. Но Белич. 1962-1968. Первый мглорожденный министр магии, его назначение на этот пост привело к тому, что многие чистокровные волшебники покинули свои посты в знак протеста. Он всегда отрицал какую-либо связь с победой Англии в Кубке мира по Квидичу 1966 года. Покинул должность после заражения загадочным заболеванием. Теории заговора повсюду. Юджина Дженкинс. 1968-1975. Дженкинс грамотно повела себя во время беспорядков, устроенных чистокровными волшебниками, в ответ на марши за права сквибов в конце 60-х. Однако женщина не смогла противостоять набиравшему силу Волан-де-Морту и вынуждена была уйти с поста. Гарольд Минчум. 1975-1980. Считался противником компромиссов, поставил и еще больше дементров вокруг Аскобана, но оказался не в состоянии справиться с неудержимым стремлением волан де к власти. Мелисента Багнолд, 1980-1990. Чрезвычайно компетентный министр. Ей пришлось отвечать перед Международной конфедерацией волшебников а за число нарушений статута о секретности в ночь Когда Гарри Поттер выжил после нападения Волан-де-Морта. Оправдывала себя словами, которые сейчас неловко вспоминать. «Я считаю, что у нас был повод для празднований». Сидящие вокруг отреагировали на эти слова овациями. Корнелиус Фадж. 1990-1996. В своей карьере политика чрезмерно цеплялся за старый порядок. Отказываясь признать угрозу в лице волан морта лишил себя должности министра. Руфус Скримджер. 1996-1997. Третий бывший мракоборец на должности министра. Умер от рук Волон-де-Морта. Пии 1997-1998. Стерт из большинства официальных документов, поскольку на момент вступления на должность был подвергнут заклятию Империус и не осознавал своих действий. Кингсли Бруствер. С 1998-го по настоящее время. Наблюдал за захватом пожирателей смерти и последователей Волан-де-Морта и за последовавшей смертью лорда волан морта Изначально занимал пост исполняющего обязанности министра, а затем уже был избран на должность министра. Вам бы хотелось выпить по стакану пенного сливочного пива с Феррисом Дырявый Нос с Певином, но он не единственный в этом списке, с которым вам бы захотелось избежать встречи. Например, с домоклом Роули, министром, который первым начал отправлять преступников в Аскабан. И даже до того, как эта крепость стала жуткой тюрьмой, вам бы не захотелось провести там семейные каникулы. А сейчас вам лучше выбрать очень счастливое воспоминание и приготовиться к вызову Патронуса. Аскабан. История о Джоанн Кэтлин Роулинг. Аскабан существует с 15 века и изначально вообще не задумывался, как тюрьма. Остров в Северном море, на котором была построена крепость, никогда не появлялся на картах как магловских, так и магических. Полагают, что он был создан или увеличен в размерах при помощи волшебства. Изначально крепость служила домом для малоизвестного колдуна, который называл себя Экризис. И, скорее всего, Экризис был невероятно могущественным колдуном неизвестного происхождения. Полагают также, что он был очень истощен, поскольку практиковал худшие из видов темных искусств. Живя в одиночестве посреди океана, он заманивал, пытал и убивал магловских моряков просто ради собственного удовольствия. Только после его смерти, когда действие скрывающих чар ослабло, Министерство магии наконец узнало о существовании острова и самой крепости. Те, кто осмелился исследовать остров, отказались рассказывать о своих ужасных открытиях. Но не менее пугающим стало то, что остров просто кишел дементорами. Многие влиятельные волшебники считали, что Аскабан – это злое место, и его необходимо уничтожить. Другие опасались того, куда отправятся наводнившие крепость дементоры, если их дом будет разрушен. Эти существа были невероятно сильны, и их невозможно было убить. Кто знает, насколько страшной может оказаться их месть, если лишить их места, где они родились, и благополучно процветали все это время. Казалось, что даже стены здания были погружены в страдания и боль, так что дементоры были готовы сражаться за него до конца. Эксперты, тщательно изучившие здание, утверждали, что оно было построено при помощи темной магии, и вполне может нанести ответный удар по тем, кто попытается его разрушить. Так что крепость была заброшена на долгое время и в течение многих лет служила домом для разрастающейся колонии дементоров. После того, как был принят международный статут о секретности, Министерство магии пришло к выводу, что маленькие волшебные тюрьмы, расположенные по всей стране в различных городах и деревнях, создают серьезную угрозу безопасности, поскольку бесконечные попытки побега заключенных ведьм и колдунов неизбежно приводили к нежелательному грохоту, запахам и световому шоу. Так что было решено отдать предпочтение специально построенной тюрьме, которая бы располагалась на отдаленном острове Хеббардин. Но когда планы по ее строительству были уже подготовлены, министром магии стал Дамокл Роули – Роули был властолюбцем, получившим большое влияние благодаря своей антимагловской политике. Он опирался на гнев, который испытывала большая часть магического сообщества, поскольку была вынуждена уйти в подполье. Будучи садистом, Роули тут же отозвал план по постройке новой тюрьмы и предложил использовать для этих целей Аскабан. Он утверждал, что обитающие там дементоры несут в себе большую выгоду, поскольку они могут исполнять функцию охранников, тем самым экономия время, ресурсы и деньги министерства. Несмотря на сопротивление многих волшебников, в том числе экспертов по Дементорам и по темной истории Аскабана, Роулина стоял на своем, и уже совсем скоро в крепость стал поступать непрерывный поток заключенных. Никто из них так и не вышел на свободу, потому что если они и не были безумны и опасны до Аскабана, то там они именно такими и становились. Вскоре Роули сменил Персей Паркинсон, который также был за Аскабан. Так что к тому времени, как Элдридж Дигари занял пост министра магии, тюрьма уже непрерывно работала на протяжении 15 лет. Не происходило никаких сбоев или нарушений в системе безопасности. Казалось, что новая тюрьма работает хорошо, но это длилось лишь до тех пор, пока Дигари не решил сам ее посетить и не увидел, что происходит внутри. Практически все заключенные были безумны и И практически все кто был похоронен на кладбище умерли от отчаяния вернувшись в лондон дигри учредил комитет для того чтобы подыскать альтернативу аскобану или хотя бы убрать из него дементоров эксперты объяснили ему что единственная причина удерживающая дементоров по большей части в пределах острова это приток свежих душ которыми они могут кормиться и если лишить их заключенных и то они, скорее всего, покинут тюрьму и захватят материк. Несмотря на это, Дигари был настолько испуган тем, что он увидел в Аскабане, что надавил на комитет и заставил его подыскать альтернативу. Однако, прежде чем они смогли прийти к какому-то определенному решению, Дигари заболел драконьей оспой и умер. С того момента и вплоть до появления Кингсли Бруствера, ни один министр всерьез не задумывался о закрытии Аскабана. Они закрывали глаза на нечеловеческие условия внутри крепости, стены которой магическим образом были увеличены и расширены, и редко посещали тюрьму, поскольку визит в здание, населенное тысячами деметров, имел ужасные последствия. Единственным оправданием их отношения служило то, что из тюрьмы не было совершено еще ни одного побега. Прошло почти три столетия, прежде чем это случилось. Молодой человек успешно сбежал из тюрьмы, когда его мать во время посещения поменялась с ним местами. Слепые, лишенные понимания и любви дементоры, никогда бы этого не заметили и уж точно никогда бы не ожидали. За этим побегом последовал другой – более изобретательный и впечатляющий, когда Сириус Блэк сумел в одиночку сбежать от дементоров. Слабость тюрьмы была наглядно продемонстрирована в течение нескольких следующих лет, когда произошли два массовых побега, устроенных пожирателями смерти. К тому же дементоры перешли на сторону лорда волан морта обещавшего им свободу, которой они прежде никогда не знали. Альбус Дамблдор был одним из тех, кто кто давно не одобрял использование дементоров в качестве охранников, не только из-за их бесчеловечного обращения с заключенными, но и потому, что он предвидел их возможную преданность другим темным созданиям. По распоряжению Кингзли Бруствера, Аскобан был очищен от дементоров. Хотя он по-прежнему используется в качестве тюрьмы, его охраняют мракоборцы, которые регулярно сменяют друг друга с материка. С тех пор, как была введена эта новая система, Не было совершено еще ни одного побега. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг Слово «аскабан» появилось при смешивании названия тюрьмы Алькатрас, который является его ближайшим магловским аналогом, расположенным на острове, и еврейского слова «абадон», которое означает «место уничтожения» или «глубины ада».